76. Мириам Мунг стояла на коленях на холодном полу подвала и пыталась проживать твердые кусочки, высыпавшиеся из дырки в стене. Корм для животных. В первый раз, когда он заставил ее их съесть, они вышли наружу, и она решила, что больше никогда не возьмет эту жуткую дрянь в рот. Но теперь она не выдержала. Она так хотела есть. Ее тело требовало еды. Она чуть не потеряла сознание в большом колесе, вынужденная карабкаться на четвереньках, чтобы оно крутилось. На ладонях были мозоли, а на коленях кровавые раны. Больше не было сил. Нужно просто что-нибудь бросить в желудок, если она не хочет погибнуть. Так это ощущалось. Она умрет здесь, в этом холодном подвале. Она подняла полдюжины кусочков с пола и положила их на язык. Стараясь не думать о том, что на самом деле во рту, прожевала их, убеждая себя, что в этом нет ничего необычного. Подставив рот под носик большой бутылки, она проглотила столько воды, сколько смогла, и на этот раз ее не стошнило. Слава богу. Положив еще несколько кусочков на язык, она повторила процесс, жевала изо всех сил, пытаясь думать о чем нибудь другом. Снова засунула голову под бутылку и проглотила. Помогите мне! Закутавшись в плед, она закрыла глаза, исчезла в своих мыслях. Это все не настоящее. На самом деле она не здесь, она в совсем другом месте. Она дома, за столом, завтракает. Марион только что проснулась, пахнет свежемолотым кофе, заспанная Марион. Не хотела снимать пижаму, хотела только сидеть у нее на коленях. Не вставать, не ходить в школу. Никакие насекомые не лезут в глаза. Никаких жучков на цементном полу. Ледяные порывы ветра слишком рано пришедшей зимы не врываются в комнату сквозь дыры в стенах. Пол теплый. Марион хотела, чтобы ей собрали волосы в хвост. Илханнес улыбался им обеим, не собирался никуда уезжать. Ни в какую Австралию. Только они втроем. «Будут дома вместе весь день. Совсем свободны. Будут смотреть фильмы и есть попкорн. Почему никто не приходит? Помоги мне, пожалуйста!» Мириам едва услышала, как дверь открылась, и перед ней возник одетый в перья парень с пистолетом в одной руке и еще чем-то в другой. «Планы изменились!» «Что?» — пробормотала Мириам, не открывая глаз, боясь, что ее видение исчезнет. «Вставай!» — сказал парень, пнув ее, чтобы она проснулась. Она медленно села и плотнее завернулась в плед. «Планы изменились», — повторил парень с черными глазами. «Я знал, нужно брать вторую. Ты не годишься, и теперь все испорчено». Мириам медленно открыла глаза и посмотрела на него. Вытянутая рука, в ней пистолет, в другой руке он держит что-то еще. Светлый парик. «Но мы все еще можем успеть», — сказал черноглазый парень. Пример. Мириам не понимала, чего он от нее хочет. «Надень, я посмотрю, подойдет ли». «Якоб, пожалуйста», — взмолилась Мириам, но слова ее были едва слышны. Надевай. Разозлился он, протянув ей парик. «Я их недооценил. Фотография? Со мной? Как они меня нашли? Как думаешь?» «О чем ты?» прошептала Мириам, и ей снова показалось, что с ее губ не слетело ни звука. «Надевай!» сказала существо в перьях. Она осторожно кивнула и медленно натянула парик на голову. Парень оценивающе посмотрел на нее. «Хм, похоже...» — улыбнулся он. — Это хорошо. Значит, все таки все не зря. Мириам попыталась что-то сказать, но не смогла. — Не думай обо мне, — сказал парень. — Я справлюсь. Еще, конечно, рановато, они ведь заплатили за три месяца. Но не страшно. Главное, что мы сделаем то, что нужно. Ты согласна? — Что? «Что ты хочешь со мной сделать?» — проговорила Мириам, и на этот раз, одетый в перья, парень её услышал и с любопытством уставился на нее. «Я убью тебя, а ты как думала?» Мириам была не в силах ответить. «Я думал подождать, но раз уж они выложили в интернет мое фото, лучше всего сделать это как можно скорее, пока они не пришли, правильно?» Пернатый слегка улыбнулся. Пошли! Он осторожно погладил парик рукой. Я там все подготовил.